Глава 50. Остров порто пригород города Пападре. Огромный мемориал, двадцатиметровый в высоту обелиск, был воздвигнут в память о сражавшихся и павших в святой войне против нечистой силы. Два города были разрушены. Несчитанное число деревень навсегда стерты с лица земли. Этот урок, записанный кровью, будет хорошим примером для всех других нечестивых, решивших сэкономить на услугах церкви. Всего за неделю была возведена статуя из дорогого черного камня. Черная дева, олицетворяющая весь орден Инквизиции, крепко одной рукой держала клинок, не покинувший ножны, а второй, вытянутый над головой крест, на котором золотом было выбито Беатриса Ванков, инквизитор, одолевшая саму смерть. «Вечная память этой храброй женщине», — тихо произнесла Алистина Ролейская. Женщине неплохо досталось. Десятки трещин, сломанная в четырех местах левая рука, выбитые осколками камня глаз и несколько зубов. Пусть от былой дворянской красоты и остались лишь приятные воспоминания на картинах, женщина была рада. Ведь ей, в отличие от многих достойных женщин и мужей, удалось сберечь собственную жизнь. Возложив цветы, Алистина с горечью и сожалением посмотрела в сторону стоявшей угрюмой, как сама ночь Баки, и такой же Брунхильды. Они стояли молча, в тишине, под ярким, полузимними, полуосенними лучами света. Давно я не видела чистого неба над этим островом. Попыталась заговорить с ними правительница, но ответа так и не последовало. Некоторое время она пыталась подобрать нужные слова. Но стоило лишь пересечься взглядом с убитой горем Баки, как все мысли и героические тирады магическим образом исчезали в ее голове. «Мне жаль вашего мальчика. Только и смогла выдавить она. «Мне тоже». Отведя взгляд в сторону, чтобы никто не видел ее слез, ответила наемница. «Он погиб как герой». «В пекло героев!» Привлекая лишнее внимание повысившимся тоном голоса, чуть не подавилась этой фразой Баки. «Черт! Брун! Как же ты была права!» Смахнув рукой сначала одну слезу, а следом и другую, Едва сдерживалась женщина. «Лучше быть трусом, но живым, чем мертвым, но героем. Идем, Брунхильда, нам здесь больше нечего делать. Осада снята, пора выбираться с этого треклятого острова». Охотница молча кивнула головой. В последние дни она была какая-то сама не своя. Не пила, не приставала к мужикам, облепившим ее в кабаке. Все это время молчала и косилась в сторону моря. — Как же я понимаю тебя, подруга! — думала Баки, в очередной раз проклиная себя, чертову миссию и этот остров. Стоявшая у порта Питта, раздавая приказы остающимся на острове подчиненным, весело махнула подругам рукой. — Ну что, старушки, пора на большую землю? — подбежав, поинтересовалась она. — Пора. — коротко буркнула Баки. — Здесь меня больше ничего не держит. Долг церкви я выплатила сполна. Миссию тоже завершила. Теперь можно и для себя пожить. — И что дальше думаешь делать? — спросила Паладин. — Пойду в наемницы. Может, к западным племенам? Говорят, они сейчас хорошо платят. А может, вообще в Азавию рвану. — Куплю себе какую-нибудь деревеньку. Задумавшись, протянула баки. Деревеньку, ты! Усмехнувшись, фыркнула Питта. Давай лучше со мной, подруга. Обещаю. Одна скоротечная кампания против Фламийской империи, и ты получишь гораздо больше, чем клочок земли в каком-то забытом бегине месте. Баки, недолго думая, согласилась. Махать мечом все, чему научилась мечница за свои долгие годы жизни. И оставить то, чему посвятила всю свою жизнь, было ей, ой, как непросто. «Тебя, Брунхильда, даже спрашивать не буду. Жаль, что ты принадлежишь ордену охотников. Я бы очень хотела. Договорить Питти не дали». Поправив шляпу, Брунхильда быстро ответила. «Я отправляюсь с вами». Закашлившись, Баки с неким недоумением и опаской покосилась в сторону Брун. «Подруга, ты серьезно?» — переспросила наемница. «Дом пяти религий никогда не забудет такого рода предательства. Они будут искать тебя, и, можешь не сомневаться, найдут». «Значит, мне просто нужно их уничтожить», — зловеще улыбнувшись, произнесла девушка. «Всех! Всех без остатка! Одну за другой!» — добавила она. Похлопав немного удивленными глазами, паладин в голос рассмеялась. «Бронхильда! чертова ведьма!» Надрываясь и хлопая подругу по плечу, смеялась женщина. «Первый раз вижу, чтобы кто-то вот с такой легкостью подписывал себе смертный приговор». Но знаешь что?» Протянув руку, с серьезным лицом заявила Финита. «Я рада, что ты будешь рядом. С таким человеком, как ты, мне будет куда спокойнее. И в момент, когда они придут за тобой, можешь не сомневаться. Без боя я никому тебя не отдам». Крепкое рукопожатие создало новую, доселе никогда не существовавшую команду. Паладин охотница за душами и бывшая церковная наемница. Огромный опыт за их плечами, а также магические и физические навыки делали из них грозного противника, который вот-вот должен был отправиться на запад для того, чтобы примкнуть к вольным племенам и положить конец правлению Ламии, женщине, что когда-то убила свою сестру и узурпировала власть. Холодный ветер молча уносил корабли на запад. Лунная и звездная ночь, бархатным ковром, расстелившаяся на небе, подарила путницам легкую прохладу для лучшего сна, а также время на то, чтобы отдохнуть и выспаться. Последний месяц, что воительницы провели на острове, был полон боли и тяжелых решений. Раны, оставшиеся после того, невозможно было залечить лишь время хороший эль и добрая драка могли хоть как то помочь забыть тех кого было уже не вернуть на носу судна завернувшись в темный плащ расположилась брунхильда в ее глазах бушевало море эмоций, радость и восторг печаль и тоска эти несвойственные уважаемые охотницы эмоции и чувства сменяя одно другим носились в ее голове подобно сильному ветру, разбросавшему сложенные в кучу пожелтевшие листья. Неприметное тупое лезвие из черной стали оказалось в женских руках. Обычная гарда, потрепавшаяся рукоять. Оружие древнего рунного инквизитора покрылось ржавчиной. Слова, когда-то давно выбитые на нем, едва можно было разобрать. Однако от этого... Оно не перестало быть для нее опасным и смертоносным. «Будь проклят тот день и та тварь, ради которой выкован этот клинок!» Тихо произнесла Брунхильда, после чего, завернув лезвие обратно в лохмотье, с размаху выкинула его в море. Теперь живые больше не были властны над ней. В прошлый раз она оказалась в преисподней потому, что люди и демоны объединились против нее. Но сейчас все будет по-другому. Сперва-наперво нужно было избавиться от государства, именуемого Домом Пяти Религий. Это был оплот человеческой веры во Всевышние Силы. После, рассорив между собой живых, она планировала взяться за демонов. А дальше? План, продуманный Абадахидой, И так был на триста лет вперед. Кто знает, что может быть дальше. Когда-то давно она, будучи чужим для этого мира человеком, пришла в этот мир, желая ему помочь. Но люди, населявшие континент, сами отвернулись от нее, нанеся удар в спину. И теперь, когда она избавилась от последней преграды перед местью, на темной и мрачной душе стало чуточку спокойнее. «Би-би-би!» — -би. кажется, так делала овечка. Усмехнувшись, а после прижав к себе темную мантию, не понимая, зачем, произнесла девушка. С глаз Брунхильды сорвались кровавые слезы. Охотница еще не утратила сознание и знала, кто завладел ее телом. Она видела все, чувствовала и слышала тоже все, о чем думала эта проклятая но ничего с этим сделать не могла. Все, что было ей дозволено, так это наблюдать из-за кулис, как кто-то под ее личиной готовится уничтожить весь мир.